Триста восемьдесят второе, август одиннадцатый. Когда я в сознании первенствую, открыты врата познавания. Чему дать перевес, моему или своему, зависит от направляющей воли человека. Но воля должна мочь восстать на все, что мешает общению, должна хотеть и мочь. На страже охраны близости владыки стоит воля, добровольно избирающая путь света или тьмы. В магнитном поле между фокусами, магнитами света и тьмы, находится сознание. В каждом сознании, в каждый данный момент преодолевает влечение либо к светлому, либо к темному стану, и направление движения сознания зависит от воли, допускающей и утверждающей победу светлых или темных притяжений. Отсюда необычайно важное значение воли. Воля — это сила, требующая осознания. Потенциал ее неисчерпаем. Но в права владения ею надо вступить сознательно, то есть надо осознать безграничность того могущества, которым наделен человек. Воля — явление огненного порядка. Степень напряжения и силы воли зависит от степени напряжения сил огней микрокосма. Человек, зажегший свои огни, бесконечно сильнее того, чьи огни еще не пробуждены в жизни. Сыны пламени сильнее темных служителей, настолько, что те не могут даже приблизиться к ним, не будучи опылены огнем, вызывающим у них невразимые страдания. Путь вожжения огней есть путь жизни света. Так снова возвращаемся к тому же, к накоплению и росту огненного кристалла психической энергии. Когда в сознании установлена нужная степень спокойствия и равновесия, силы микрокосма снова может собрать в своем центре, вокруг кристалла ровно горящего пламени. Тогда крепка заградительная сеть, и огненный иммунитет микрокосма от внешних воздействий устанавливается прочно. Обретен центр средоточия и устойчивости, и герой духа готов, чтобы с новой силой творить подвиг в жизни обычности. Обыденность — вот враг подвига и великий тушитель огней. Но каждодневность может стать ступенями огненной лестницы. Не отвращусь. Но лик свой надо обратить ко мне без ущерба и колебания и полноустремленным. Как объяснить лучше и полнее, что все, что делает преданный любящий ученик, он делает во имя владыки? Каждый шаг его делается в должном направлении в соответствии с далекой целью. Два шага ко мне, и три обратно, не будет ли шагом невежества? И Нет ли более горшего пути, чем отступление, аритмичное или разрушительное топтание на месте? Будем рассматривать пролаю сознания не как отступление, но как накопление сил для нового подъема, когда семя незримо собирает энергии для прорастания. И тогда огненный цветок в должное время даст новые лепестки. Все служит тому, чья воля неуклонно устремлена к восхождению. Для пробужденной огненной воли нет непреодолимых препятствий. Надо лишь понять, что поле битвы и преодоления есть свое собственное сознание. И в нем, не вовне, а именно в нем, внутри себя, в сфере самого микрокосма, ведется борьба и преодоление, и достигается победа. Многие полагают ее во внешнем, в борьбе с внешними условиями, в то время как в действительности все преодолевается в духе и духом. И победу в себе утвердивший, оказывается и победителем всех внешних препятствий. Чем побеждает один человек беснующуюся перед ним толпу от многих? Криком, маханием руками? Нет. Спокойствием духа и равновесием силе которого бессознательно подчиняется зверь толпы. Не устанем в преодолении внешних условий путем соответствующей поляризации своего сознания и утверждения в микрокосме нужных огней, моменту созвучных.